Глава одиннадцатая. Жуткий дар. Не знаю, каким образом я смогу использовать жуткий и непонятный дар Вани, если только в бою как крайнее средство. В любом случае. «Я пойму, если вы прогоните меня», — произнесла Ваня, когда я открыл глаза. Кажется, она приняла мое действие за признак страха. «Но мой жизненный опыт говорит, что лучше сразу сказать все честно про себя, как есть». «Обещаю сразу уйти, чтобы больше вам не мешать». «Нет, все в порядке, вани Я ласково улыбнулся ей. «Мы с радостью примем тебя. Добро пожаловать к детям императора. Я хочу, чтобы все мы в рамках группы стали друг другу настоящими друзьями, чтобы нас связали такие же крепкие узы, как и членов семьи». Ваня аж приоткрыла ротик, глядя на меня с удивлением. Кажется, она и сама не ожидала, что ее примут. «Главный плюс, Ваня, ей можно доверять». Она точно не станет шпионить в пользу конкурентов. Уж слишком ее все боятся. Точнее, ее жуткого и непонятного дара. Хорошо, что у нас такая безбашенная группировка. Эйка не боится никого и ничего. Генка забывает о страхе, если его поманить женскими трусиками. Ну а я бог император, мне страх неведом по определению. И мне в конце концов очень даже любопытно, что там за тайну скрывает ее дар. Может быть, это на самом деле что-то знакомое мне, привычное и родное из прошлого? спа «Спасибо», — произнесла Ваня, приложив кулачок ко рту. «Я... мне... для меня это очень важно». Она выглядела очень смущенной, до последнего не верила, что ее примут. «Не сомневаюсь. У тебя пробуждена духовка». «Нет, только дар», — сказала она. «Хотя несколько раз после тренировок мне казалось, что я уже близка к пробуждению духовки. Лорд Мортис, наш преподаватель, сказал мне усиленно тренироваться». «И он полностью прав», — сказал я. «Поэтому начинай разминку». «Что?» «Разминку. Побегай, выполни парочку упражнений на турнике. Потом проверим твою духовку». «Может быть, она уже практически пробуждена, и ей не хватает лишь легкого толчка». Я подмигнул ей. Ваня несмело улыбнулась в ответ. «Впервые за время нашего знакомства улыбка у нее оказалась очень робкой, буквально самыми уголками рта. Но, тем не менее, это было уже хоть что-то. А еще, — произнес я, — «Ты сказала, что нельзя видеть и нельзя слышать. А как насчет осязать?» «А?» «Воспринимать вибрации и чувствовать запахи», — произнес я. «Да даже тот же вкус. У человека, как известно, пять чувств, ну или шести, если заткнуть уши и закрыть глаза. Плохие вещи не произойдут?» «Кажется, нет, не произойдут». Немного неуверенно произнесла Ваня. «Со мной ставили похожий эксперимент. Заперли в комнате с тремя подопытными». У одного были завязаны глаза и заткнуты уши, у второго нет. Третьим мы завязали глаза, но оставили возможность слышать. По требованию ученых я озвучила суть своего дара. С первым подопытным ничего не случилось. Со вторым и третьим, которые услышали, произошли плохие вещи. А с учеными ничего не произошло? Они отгородились и не вели наблюдений. Уже знали тогда, что это очень опасно. Понятно. Хорошо, Ванесса, приступай к тренировкам. Я кивнул в сторону турничков. «Минут через двадцать возвращайся, думая, мы как раз закончим с отбором». «Хорошо», — Ваня послушно кивнула. У входа в арену продолжалась непонятная деятельность. Люди в странных оранжевых комбинезонах, похожих на костюмы химической защиты, выносили с арены некие стальные контейнеры и складывали их в грузовые машины. Все это проходило под зорким надзором охраны в сине зеленой форме. У охраны я заметил на плечах нашивки с надписями «ТСБ». Что-то знакомое. «Я, кажется, уже встречал эту аббревиатуру, но хоть у не вспомню где. Может быть, в интернете видел? Какая-нибудь служба ликвидации аномальных последствий?» «Чего они там выискивают?» — задумчиво произнес Генка. Он тоже обратил внимание на кипучую деятельность арены. «Уже столько дней прошло после окончания состязания, а арена до сих пор закрыта. Даже обычных турниров не проводят. Тоска!» «Наверное, ищут куски аномалии», — предположила Даша. Я слышала, что ее духовные потоки пронизали все стены здания. «Ага, а еще пол, потолок и весь фундамент вокруг». Сзади к нам подкралась Эйка и сгробастала обоих руками за шеи. Прижала к себе. Крепко прижала, словно борец взяла в захват. «Сейчас эти духовные щупальца просочатся к нам сквозь землю и проникнут в вас. И высосут энергию! А-ха-ха!» Даша, случайно прижатая к в ужасе глядела на грудь Эйки. Непонятно, чем девушка-невидимка была больше напугана. Страшной историей Эйки или большой грудью Аканы Красновой? У Эйки было на пару размерчиков побольше, чем у Даши. А может быть и не на пару. Абсолютная доминация одной девушки над другой. Генка, напротив, выглядел счастливым. О, его же унижает сама Эйка. Ммм, мечты сбываются. Жай только, что просто к боку прижимает, а не к груди, как Дашу. Даша счастливится, а ему опять не повезло. Большую часть соискателей мы отправили ни с чем. Некоторые были слишком ненадежны, иные не казались неперспективными. Кое-кого завернули по другим причинам. Все отобранные ребята тренировались неподалеку. Я сказал им разминаться и готовиться. Надо будет изучить их духовные потоки. Так что пусть подготовятся к процедуре. Кроме того, я также произнесу небольшую речь. Дам ребятам сильную мотивацию и привяжу покрепче к детям императора. Помогу парням и девушкам воплотить желание в реальность, а взамен заберу их верность. Эйка тем временем продолжала унижать своих жертв. Даша выглядела так, словно у нее вот-вот пойдет пена изо рта. Генка завистливо поглядывал на нее. «Эйка, хорош будет друзей. Нам пора занятия начинать и тренинг принятых новичков проводить». Окликнул ее я. «Все уже размялись. Пора». «Тьфу, неженки». Эйка с неохотой выпустила своих жертв. Даша выдохнула с облегчением, Генка с разочарованием. Он явно хотел, чтобы его еще немного побулили. Всего Эйка набрала себе в группу десять человек. Восемь парней и двух девчонок. Пять человек пришли из нашего класса, двое из соседнего Б2 класса. Один учился на первом курсе С1 класса. «Я с каждым из них в прошлом дралась лично», — заявила Красноволоска. «Всем надала задницу, но из моих противников эти десятера держались достойнее всех». Генка отобрал себе в помощники двух парнишек. Каждый из них немного походил внешне на него самого, худые и щупловатые, со слегка забатонированным видом. «Возможно, тебе стоит обратить внимание на... более популярных учеников», — сказал я. «Например, привлекательная девушка может стать очень даже хорошим осведомителем, если входит в тусовку одного из лидеров группировки. Да и в целом девчонки в курсе всех слухов, гуляющих по школе». «Брал из того же, что было!» генка развел руками первые красотки из-за классов к нам пока не ломятся но ну не переживай парни себя еще покажут а потом я еще новеньких наберу и того 13 новичков 10 ойки два у генки ваня у меня к нам пятерым не так уж и много но для начала вполне хватит главное не количество а качество качество я потяну скукожу всем потоки и пробужу духовку И вот мы снова собрались около турничков. Наша группа из меня, Эйки, Генныча, Иры и Даши. А также 13 отобранных соискателей. «Итак, начну с приятного», — сказал я, когда внимание всех ребят сфокусировалось на мне. «Я хочу создать группировку, все члены которой относятся друг к другу как к членам семьи. Мы будем всячески поддерживать друг друга, вместе тренироваться и защищать членов команды от любых угроз. А когда мы окрепнем, то поборемся за власть в школе». Кандидаты активно кивали. Примерно такой речи они от меня и ожидали. Только Ваня, как обычно, оставалась немного отстраненной. Она, даже будучи принятой в нашу группу, держалась на некотором расстоянии от остальных. Все присутствующие, даже Эйка, поглядывали на нее с осторожностью. Не всем понравилось мое решение принять эту эску к нам. Тем не менее, противиться никто не стал. Даже вечно недовольный и паникующий Генка. Только Эйка сказала, «Происходит какая-то дичь, но мне нравится». «Геннадий, как вам известно, является чемпионом арены второго и третьего курса», произнес я, положив другу руку на плечо. «У него нереально огромный пул очков. Мы с радостью поделимся этими очками с другими членами детей императора, если кому-то будет их не хватать для перехода на следующий курс». В рядах новичков возникло заметное оживление. Вылететь из притяжения звезд никто не хотел. В современном мире отсутствие образования ставило крест на всех жизненных планах. Без диплома не найти хорошую работу, не заработать денег, не создать семью. Впрочем, наличие диплома тоже ничего сто процентов не гарантировало. Наличие Генки с хорошим запасом баллов означало, что никто из детей императора не вылетит раньше срока, по крайней мере, из-за отсутствия очков. «Да хоть все заберите, я буду только рад», немного неестественно улыбался Генеч, скрывая боль. «Будь его воля, он бы давно раздал всем свои баллы». но по школьным правилам это было невозможно сделать за короткий промежуток времени. «Но Генныча надо охранять», — сказал я. «Поэтому минимум два человека из группировки будут всегда ходить рядом с ним. Если меня или Эйки не будет рядом». Десять добровольцев из отряда Эйки дружно сделали шаг вперед. Забалы пацаны и девчата были готовы порвать любого. «Погодите, чуть попозже составим график дежурства», — сказал я. «Сейчас же вернемся к тренировкам. Я не просто так попросил вас всех размяться. «Хочу вам кое-что показать». «Ира?» «Да, братик», — сразу же отозвалась младшая сестренка. «Покажи всем, что умеешь». Ира сосредоточилась, расставила полусогнутые ноги на ширине плеч, руки согнула в локтях, крепко сжала кулаки и нахмурилась. «Это моя младшая сестренка Ира», — сказал я новым членам группировки. «С первого курса. Я немного потренировал ее. И вот смотрите на результат». «Ха!» — выдохнула она сквозь тиснутые зубы. На ее виске запульсировала венка. Вокруг тела Иры разлилось слабенькое, но все же едва заметное золотистое сияние. Духовная энергия, пусть и на минимальном уровне, но сестренка смогла пробудить ее. Все, даже Эйка, удивленно ахнули. Никто не ожидал подобного от первокурсницы. Обычно 90% первокурсников переходили на второй год обучения без духовки. «Удар младшей сестренки!» – прокричала Ира и ударила кулаком землю прямо перед собой. Земля в этом месте вмялась, брызнули паутины трещин. В стороны разлетелись потоки воздуха, взъерошив волосы у всех присутствующих. Ира распрямилась, с гордостью глядя на свой кулак, от которого поднимались стройки дыма. «Я сама эту технику разработала», — с гордостью за свои навыки произнесла малышка. «Отличная работа, сестренка. Ты лучшая». Похвалил я ее. Впрочем, не обошлось без ложки дегтя. «Только зачем эти пафосные фразы выкрикивать?» — проворчал я, ощущая себя старым вредным дедом. Обязательно озвучивает название техники вслух перед применением. «Да», — уверенно произнесла Эйка, неожиданно вступившись за Иру. «Когда ты наносишь обычный удар кулаком и при этом что-то кричишь, удар сильнее получается. Это факт. Кия-ха! Получай. Что угодно. Главное — кричать погромче». «А при чем тут?» «С даром и духовкой то же самое», — уверенно произнесла Эйка. «Чем громче название техники прокричишь, тем лучше. Без комментариев». ходу я тут единственный, кто на всю глотку во время боя не орет «Скукоживание!». Ох уж этот странный современный мир. Я со своим недовольством выгляжу отсталым и замшелым. Старый конь борозды не испортит, но и новым трюкам его не научить. Итак, вернемся к нашим секретным тренировкам, — сказал я. Это вообще-то тайна, но мне кажется, что я нащупал способ, как ускорить пробуждение духовки. Способ более эффективный, чем все школьные программы вместе взятые. На меня смотрели, затаив дыхание. Глаза детей сверкали. А теперь глядите внимательно на Генку. Я быстренько проделал с геннадием те же самые манипуляции, что и с Ира несколько дней назад, когда пробуждал духовку. То есть применил акупунктуру, прочистил духовные потоки с кукоживанием. Генка долго сопротивлялся, мялся. Ему явно не нравилось чужое внимание. Однако в конечном итоге я влил в него немного своей духовки, и она начала циркулировать по прочищенным потокам, как своя собственная. Вокруг тела Геннадча замерцало слабенькое сияние. Слабее даже, чем у Иры, причем намного. Однако его можно было различить невооруженным взглядом. Все присутствующие, даже Эйка, смотрели на Геннадия в глубоком шоке, а на меня с благоговением, словно на пророка. Ведь я явил им настоящее чудо. Помог человеку раскрыть его духовку. Без всяких там сильных эмоций, возбуждений, гнева, секса и так далее по списку. Верность. Вот что я увидел в их глазах. Эти люди теперь были готовы идти за мной до конца. Что ж, думаю, этих ребят мне вполне хватит для начала. Не буду пока что создавать большую мегагруппировку. Только привлеку ненужное внимание. Я активировал оранжевую ауру власти, чтобы усилить эффект своих следующих слов. Как вы понимаете, я приложил палец к губам. Не нужно об этом распространяться. Это наш маленький козырь. И я вижу, что не все из вас пробудили духовку. А те, кто пробудил, еще не до конца очистил духовные потоки. «Я исправлю это в ближайшие дни. Сделаю всех вас сильнее». Дружные кивки и восхищенные взгляды. Очень похожи на тот, каким смотрела на меня Анастасия Андреевна после нашей первой ночи. Эти ребята еще сами не осознавали, но в глубине души признавали меня своим богом-императором. Не сработал мой эффект только на Ване. Она тоже смотрела на меня с восхищением, но я видел по ее глазам, что сила ей была не так уж и нужна. Она хотела найти в первую очередь друзей. получить немного внимания и человеческого тепла. Что ж, надеюсь, я смогу ей помочь. Надо только разобраться с ее даром, научить Ване ее контролировать, и тогда она без проблем найдет себе дру». «Мистер Сабуров», — раздался сзади ровный незнакомый голос, и от этого голоса отчетливо повеяло холодом и неприятностями. Я обернулся. В нескольких метрах от меня стоял высокий человек в темно-зеленом пиджаке и брюках. квадратный гладко выбритый подбородок, идеально уложенная прическа, галстук, твердый воротник белой рубахи, блестящие носки черных ботинок. Этот парень хорошо следит за своим внешним видом. по духам виднелся белый скрученный спиралью провод, видимо, подключен к устройству для быстрой связи с коллегами. Глаза незнакомец скрыл непроглядными стеклами очков, а еще от его фигуры отчетливо веяло силой, силой власти. Старший агент Крайтон, тайная служба безопасности. Он продемонстрировал блестящее удостоверение и тут же спрятал его в карман. Но я успел заметить на внешней стороне удостоверения символ, опущенный меч аж с теми гардами, расположенными параллельно друг другу вдоль лезвия. Мы хотим задать вам несколько вопросов.